Причастие разведкой Мой самый замечательный на свете. Голова моя покоится на твоих письмах. Вдыхаю их нежность и вспоминаю нашу встречу. У нас почти лето. Колыма во вздохе пробуждения. подтягивается так, что хрустят косточки. Это встает, выпрямляется на сопках кедровый стланник. Лиственничный лес в паутине первой хвои, цвет которой невозможно описать, зелень, насквозь просвеченная солнцем. Солнце, очнувшись от зимней спячки, проникло всюду. Мир купается в солнце, пронизанное его лучами. Я с увлечением работаю. Чем больше узнаю людей в своей смене, тем интереснее они мне кажутся. Бригада очень хорошо ко мне относится, и я оценю это. Вот и причастилась разведкой. Начинаю понимать толк в бурении, испытываю огромную радость от постижения того или иного производственного процесса. Самое мое любимое время суток — это рассвет. В ночные смены я забираюсь повыше на сопку, нахожу сухое место и ложусь лицом к рассвету. Если б я могла объять словами Все то, что вижу и чувствую в такие моменты, Я стала бы поэтом, А если перенести на хост художником, Но немая и безрукая, Восторженно вбираю я спиной Всю огромность земли, А глазами просыпающееся небо. Твоя дикая тайка. 25 мая — 1974 года. Буровой отряд.